украдены ключи Вселенной. Я никогда не знал ничего толком про ранних еще до Рейна, Наймана, Бобышева, до Уфленда, друзей Иосифа. Как это назвать? Брезгливость? Снобизм? Не слишком разбираясь в собственных чувствах, я не любил немытую богемную молодежь, кружки вокруг харизматических дилетантов, многозначительную метафизическую трепотню. Немножко пьянства, немножко наркоты, немножко распутства, неумелая писанина или малевания и жизнь за счет какой-нибудь изнуренной мамы. Смутно, именно такой мне представлялась компания, с которой якшался Иосиф до нашего знакомства. И то, что он от нее отошел, я ставил ему в заслугу. Именно поэтому меня особенно возмутили лернеровские доносы Пресловутая статья в «Вечернем Ленинграде» — суд. Ведь там Иосиф изображался как исчадие этой Клоаки, а он уже давно не имел с ними ничего общего. Нет, и тогда я не считал, что советская власть ошибается только по поводу Иосифа, а каких-то подлинных тунеядцев можно сажать в тюрьму. К тому времени у меня уже были вполне ясные представления о советской власти, и все ее действия я считал глупыми и гнусными. Бородатый обормот художник-поэт-буддист-оккультист в рваном свитере был для меня просто малоприятным человеком, но комсомольский функционер или ГБшник в ГДРовском костюмчике — выродком. Но на самом деле я почти ничего не знал о круге друзей юного Иосифа. Что-то мне начал мало-помалу рассказывать, когда приходилось к слову Гарри Квосков, единственный из приятелей юных лет, кто был действительно близким другом Иосифа и остался на всю жизнь. Гарик достался мне как бы в наследство от Иосифа. Мы подружились уже после 1972 -го года, и в Эн-Арбор он приехал вслед за нами. За эти годы я от него слышал много историй про юного Иосифа, про их общее увлечение индуизмом, про уманского и шахматово, но все фрагментарно. И вот, работая над биографическим очерком, позвонил Гарику. Не даст ли он мне координаты Уманского в Нью-Йорке? Гарик сказал, что звонить Уманскому бесполезно. Он Иосифа ненавидит. Он всегда говорил, что Иосиф не поэт, а торговец газированной водой. Что Иосиф такой же врун, как и его отец. Вот еще что рассказал на этот раз Гарик. Рассказ Гарика по телефону утром 7 августа 2003 года. Мы с Уманским очень дружили несколько лет. Катались по ночам на велосипедах. Шурка был вундеркинд. В раннем детстве уже замечательно играл на рояле. Его мать рассказывала, как во время войны где-то, где они жили в эвакуации, ему было лет 7-8, и он на концерте всех поразил своей игрой. Там был какой-то важный нарком. Этот нарком пришёл в восторг и говорит, «Мальчик, а теперь сыграй для нас ещё». А мальчик схватил палку и тррррррррр по отопительной батарее. «Вот для вас». Его дедушка был поляк. Профессор биологии и толстовец всё раздавал. Он вырезал из дерева маленькую свинью. Она открывалась, и внутри можно было рассматривать все органы. Уманский был небольшой, похож на Сократа. Курчавый, негроидный ноздри. Не сильный от природы, но очень выносливый, экспансивный и привлекательный. Очень развил себя йогой. Мог прямо как был в одежде, в ботинках, принять позу лотоса и другие позы хатха-йоги. Но еще до занятия йогой научился останавливать у себя боль. А главное, останавливать мысли, когда они его уж очень одолевали начали то мы с ним с чтения Демокрита и других греческих философов, а потом нашли довоенное издание Ромена Ролана Жизнь Рамакришны. Потом наткнулись на Блаватскую, на какой-то теософский журнал, название забыл, помню, что место издания Париж и Лондон. Это мы все читали в публичной библиотеке. Уманский, оборванный, небритый, хотя борода у него особенно не росла. Сидит в читальном зале, читает йога с утру. Сидит, сидит, да вдруг как заорет. Потрясающе! Я так и думал! Однажды я, как заложник, сидел в публичке целый день. Мы взяли книгу про йогу. Уманский спрятал ее в штаны и вынес из библиотеки. Дома все перефотографировал, потом принес обратно, и я книгу сдал. А еще одно время в публичке висело замечательное объявление. «Украдены ключи Вселенной». Эту книгу один наш знакомый украл, но целый год нам не говорил. Мы с Уманским долго изучали Блаватскую, как надо медитировать, чтобы полностью отключаться и проходить сквозь стены. Наконец решили попробовать. Намедитировались, пошли по коридору и врезались лбами в стеклянную дверь. Стекла были толстые, не разбились. Один наш приятель работал в публичке разнорабочим и нашел в подвале кучу книг неучтенных, выброшенных, в основном Библии. Там, например, были французские Библии XVIII века. Он их потихоньку выносил. И еще там были разные книги по оккультизму. Однажды он своровал из подвала книгу о Таро, а Миша Мейлах раздобыл книгу Владимира Шмакова 1914 года. Про арканы Гермеса Трисмегиста. Цифровая символика. 0. Господь не делает ничего. 1. Начало действия. 2. То, в чем Он создает. 3. Активность. Процесс действия. 4. Мир создан. 5. Жизнь в этом мире. И так далее, до 21. С 22 начинается новый каскад до 42 и так далее, до 96. Цыганское гадание на этом основано. И еще про символику букв в Каббале. Я Иосифу все это рассказывал, и это много в Исааке и Аврааме. Благодаря этому другу, который книги из подвала таскал, я крестился. Тут я перебил Гарика. А Иосиф? «Нет», — сказал Гарик, — «Иосиф не крестился». После этого Гарик заговорил о харизматичности Уманского. Он, например, однажды шел по Невскому, а возле Аничкова дворца, дворца пионеров, стояла группа подростков, разговаривали о стихах. Они были из кружка поэзии. Уманский остановился, заговорил. Они все так и пошли потом за ним в его подвал. И уже вокруг него потом группировались. Он их учил. Там был этот, Хромой. Я, Кривулин, Гарик, да. Игнатова, и потом, это... Ну, потом она еще была замужем за евреем с кривым глазом. Я к ним приходил, у них дети срали прямо на пол. Потом они уехали в Израиль. Самая красивая была Марина Нежданова. Уманский на ней женился. Учил ее математике, йоге, они стали вегетарианцами, а то совсем ничего не ели. Уходили в лес без еды и по три дня там по снегу ходили. Потом она ушла от Уманского к черту, а от черта к одному психиатру. А Уманский, уже когда вышел из лагеря, женился на бывшей жене Горбовского Анюте. Анюта потом в Америке повесилась. Черт, художник один, рисовал себе мефистофельские брови и гулял по пестоле. Говорил «Я черт!» Умел гипнотизировать, всю свою коммуналку с ума свел. Он зарабатывал тем, что учил косить от армии на медкомиссии. Люди ему хорошие деньги платили. Но Уманскому бы и так дали белый билет, без косения. Вот когда возле Уманского черт появился, Иосиф и стал говорить, что Уманский занялся чернухой. Мы с Иосифом решили, что на Уманского так, в конце концов, индийская философия повлияла. В ней так много всего построено на отрицание, что он и пришел к полной пустоте. Иосифа привел к Уманскому шахматов. Познакомились шахматов и Уманский так. Шахматов после армии работал в Ленинграде, ехал куда-то на грузовике, и вдруг видит, возле Пулкова по шоссе идет совершенно голый человек. Это был Уманский. Шахматов. Здесь я вставляю отрывок из своего биографического очерка об Иосифе. 29 января 1962 года Бродского арестовали и два дня продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Велось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахматова, и Бродскому могли предъявить серьезные обвинения. Олег Шахматов, отставной военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. С детства питавший слабость к авиации, Иосиф сошелся с ним довольно близко. Шахматов познакомил его с разносторонне одаренным Александром Уманским, увлекавшимся физикой, музыкой, философией и в особенности восточным мистицизмом и западным оккультизмом. После короткой отсидки за дебош в женском общежитии Ленинградской консерватории, Шахматов уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. «Гарик, я купил ему билет в Самарканд, потом проклинал себя за это. Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия в дальнейшей судьбе Бродского. Однажды в вестибюле Самаркандской гостиницы он увидел американского адвоката Мелвина Белли 1907-1996. Белли был очень знаменит в Америке. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эррол Флинн, которым Бродский восхищался в детстве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 Примечание. По воспоминаниям Гинсбурга-Воскова, это был политико-философский трактат, написанный в форме письма президенту Кеннеди. В книге Белли и его спутника Дэнни Джонса о путешествии по СССР этот эпизод не упоминается. Конец примечания. Гарик. Шахматов уговорил Уманского написать два письма президенту Кеннеди. На английский переводила и перепечатывала подруга Иосифа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 В воспоминаниях Шахматова этот план выглядит несколько более реалистичным. У него был пистолет. Когда летчик начнет выруливать на взлетную полосу, Шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета. Перелетят они никуда, попало в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран, на американскую военную базу в Мешхеде. Были куплены билеты на рейс самарканд термес но перед полетом... Бродский устыдился намерения причинять вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен. Шахматов пишет, что просто рейс отменили. Год спустя Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия. Вслед за ним арестовали Уманского, и обвинять их стали уже в изготовлении и распространении антисоветской литературы. Наследствие Шахматов, среди прочего, Рассказал и о неосуществленном плане побега за границу. Вот тогда Бродский и был арестован. Но поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Под пристальным наблюдением КГБ он, однако, оставался до водворения из страны. Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер Ленинградского управления КГБ Волков.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 Конец примечания. Продолжение рассказа Гарика: Шахматов привел Иосифа к Уманскому. Я там был, мы познакомились. Иосифу было лет 17-18. Он толком ничего не говорил, только хватался за голову, кричал «Вы ничего не понимаете!». Он мне сразу ужасно понравился. Я увидел сердце. Я ему сказал «Ты поэт!». А Уманский отнесся к нему, как ко всем, цинично. Иосиф вызывал у него раздражение. Иосиф был очень безобидный. Идею «все прощения» он уже тогда откуда-то очень крепко усвоил. Однажды мы возвращались с Уманским на велосипедах в город, а навстречу едет Иосиф на только что купленном велосипеде. Измученный, он даже седло не поднял, фабричную смазку не обтер. Я стал поднимать ему седло. Иосиф улыбался и протягивал нам шоколад. А уманский говорил ему что-то очень циничное, шоколадки кушаешь и тому подобное. А Иосиф не отвечал и все продолжал улыбаться. Тут я опять перебил Гарика. Иосиф не противленец. Он же писал: Пусть закроется, где стамеска, яснополянская хлеборезка, непротивление по нове мерзко. Это мне как серпом по яйцам. Это у него волны такие, не совсем понятно пояснил Гарик и припомнил другой пример незлобивости Иосифа, тоже связанный с двухколесным транспортом. Однажды на площади искусств на него мотоцикл наехал, сбил с ног. Я на мотоциклиста с кулаками, а Иосиф стал меня удерживать. Нет, нет, нет. Ну, находила на него иногда, особенно перед бабами. Как-то в Энн-Арборе мы не то что поссорились, но вроде того. Сидел на диване и говорил, в Никарагуа послать войска. Камбоджу надо было бомбить. Это не Иосиф. А вот как-то вскоре после смерти Ахматовой сидели мы у Найманов, у Толи и Эры. Иосиф был с Зосей. Рейн был. Еще кто-то. Потом Рейн ушел на кухню воровать мясо из борща. Найман ему говорит. «Ты что? Ахматова умерла, а ты...» Рейн разозлился. А тут Иосиф снял шпагу со стены. У Наймана висело и начал ею перед Зосей поигрывать. Рейн говорит, «Брось, отдай!» Вырвал шпагу и ударил Иосифа кулаком в челюсть. Иосиф на минуту потерял сознание. Очнулся и говорит Рейну, «Ты прав». А потом, «Баб развезите по домам сами, я пошел». И ушел. У Рейна из руки, которой за шпагу хватался, кровь льется. Я повез Зосю домой. Кстати, такси стояло прямо у дома. В нем двое ГБшников сидели. Дальше Гарик продолжил про Уманского, Шахматова, и как дело закончилось тюрьмой для них. Шахматов чем всех покорил? Талантливый музыкант, смелый, щедрый, получит мало-мало денег и сразу всех поет. Мы с Уманским и Шахматовым однажды решили вести дебаты. Договорились, кто будет выступать за коммунизм, кто за капитализм, и каждый день писали трактаты «за» или «против». Потом ГБшники нашли у Уманского сочинения Маркса, Ленина, Хрущева, все исписанные с замечаниями вроде «свинья» и тому подобными. Еще мы с Уманским и Шахматовым пили много. Пьяные вошли в трамвай, стали орать далой советскую власть!» А кондукторша нам тихо говорит «Вы, ребята, молодцы!» Однажды пили водку на мойке в столовой для спортсменов. Из сали из окна. На дворцовой площади при людях ссали на Александровскую колонну, на углу Невского и садовой ссали. Мочеиспускание, как выражение нонконформизма и протеста, видимо, было обычно в этой кампании. По этому поводу возникла даже мемуарная перепалка в книге Волкова Иосиф говорит, за что в первый раз посадили Шахматова он отлил в галоши и бросил их в суп на коммунальной кухне в общежитии где жила его подруга, в знак протеста против того, что подруга не пускала его в свою комнату. Это вызвало особое возмущение Шахматова, хотя главным в его статье было доказать, что Иосиф все врет и что Иосифа он не закладывал. В своей отповеди Бродскому он приводит свидетельство той самой подруги. А в Галоши написала я, боялась, что ты меня не застанешь в комнате, когда вернешься. У Шахматова мемуариста Вообще, ход мысли удивительный. Отругав Бродского, он переходит к Куманскому. Этого человека приличные и порядочные люди называли гигантом. Перед ним преклонялись профессиональные музыканты, архитекторы и писатели. Он, сидя на своем знаменитом подоконнике на Желябово, писал фортепианные сонаты, не прикасаясь к инструменту. «Я сам присутствовал, когда музыканты малого оперного» трясущимися руками принимали в дар его тетрадки. Театр-студия университета ставила его пьесы и заказывала новые. Когда ему было лень выходить из дома, он выкидывал тетрадки в мусорное ведро. Бродский при мне достал однажды одну и положил в карман. Желая сделать приятное своему отцу, Шурка пришел в институт имени Иоффе, престижный вуз вроде Баумановского, блестяще сдал экзамены и показал им свою статью, о природе элементарных частиц. И был принят, несмотря на начавшийся учебный год. Отчислен он был за непосещение лекций по марксизму. Это, конечно, чепуха. В отличие от московского физтеха, Ленинградский физико-технический институт имени Иоффе не учебный, а научно-исследовательский. Те, кто хотел видеть дальше своего носа, тянулись к нему, и он моментально находил нужные слова, освещающие этому человеку его путь. И заключает свою хвалу другу Шахматов так. «Вот Шурку я продал, потому что я знал, что его все равно посадят». В 92 году, вернувшись из Европы, Иосиф рассказывал. После выступления в Мюнхене подошел бомжеватый пожилой человек, спросил, «Не узнаешь?» Оказалось, Шахматов. Сказал, что ночует в русской церкви. Показал бутылку Бренди за пазухой, предложил пойти поговорить. Нам надо объясниться. Иосиф сказал, что объясняться не о чем. Шахматов отошел, и Мюнхенский кореш, так Иосиф обозначил своего спутника, спросил, кто это был. Иосиф ответил: Человек, который меня заложил КГБ. Примечание: Корешем оказался Смирнов, который рассказал об этом эпизоде в очерке. Урна для табачного пепла. Звезда 1997, номер 1, страница 146. Конец примечания. Гарик об аресте Шахматова и том, что последовало, рассказывает так. Шахматову заголоши дали год. Иосиф как раз был летом в Сибири, в Красноярской зашел к его матери. Рассказывал: "Вышла женщина с большими печальными серыми глазами. А раскололи Шахматова так, Когда он был в лагере, один Прибалт рассказал ему, где в Красноярске спрятан клад. Клада он не нашел, а нашел пистолет ТТ. Вскоре его опять забрали за уличную драку и при обыске нашли пистолет. Теперь ему обламывалось от 6 до 8 лет. Вот тут он и сказал следователю: У меня есть специальная информация, я знаю о существовании подпольной антисоветской организации в Ленинграде. Он им наговорил, будто группа Уманского имеет оружие и радиостанцию. Имен назвал человек 30, даже тех, кого видел один единственный раз. Его повезли в Ленинград, а к Уманскому тем временем подослали стукача. Мы стукача легко вычислили, но Уманский, юродивый, стукача не выгнал. Я в это время был на севере, в Лавозере. Хотел там устроиться у знакомого начальника геодезической станции. Изучали «Северное сияние», «Новый год» встречали, 1962 -й. А тем временем в Ленинграде начались обыски. Был среди нас один хороший малый, Геннадий, фанатичный музыкант. Жил вдвоем с матерью в комнате, которую почти всю занимал рояль. На рояле стоял бюст Бетховена, и ели они на этом рояле. Когда к нему пришли с обыском, спросили, «Холодное оружие есть?» Он сказал, «Есть» и подал им перочинный ножичек. Иосиф мне написал об обысках и прочем, но письмо перехватили. 28 февраля начальник станции мне вдруг говорит «Мы тебя на работу взять не можем, уматывай». Отвезли меня на станцию. Пока ждал поезда, захожу в буфет. Там двое. Обычно в пустынном месте, когда новый человек входит, на него смотрят, а эти, наоборот, сразу уткнулись в тарелки. «Ну, понятно. Мурманский поезд пришел в Ленинград на московский вокзал в 6 утра, и два этих типа, да еще милиционер-гигант с усами, встречают меня у вагона. Посадили меня с моими лыжами в черную машину и повезли на литейный. Сначала до 8 утра какие-то шли пустые разговоры, а потом настоящий следователь, полковник, проснулся, приехал и с 8 начал меня допрашивать». Я пытался по вопросам понять, что они знают. Распрашивали про Иосифа. Я говорю, да, он поэт. О чем вы вели с ним разговоры? О погоде и о спорте. Стали на меня орать. На вас 30 человек показали, что вы все знаете. Времена были по известному выражению вегетарианские, так что Гарика, Иосифа и остальных, постращав, отпустили. Уманскому за антимарксистские трактаты... Дали 5 лет и шахматову столько же. Видно со злости, что впутал ГБ в дурацкую историю. И вот последнее, что припомнил Гарик об отношениях Уманского и Бродского. Перед моей эмиграцией 1977 Уманский, уже давно отсидевший, дал мне толстую тетрадку с критикой стихов Иосифа, чтобы я ему передал. Он доказывал, что у Иосифа нет никакой поэзии. Мне эта роль посредника не понравилась, и я тетрадку в печке сжёг. В Америке рассказал Иосифу, он сказал «Жаль». У Гарика интересно устроена память. Он припоминает иногда самые мелкие обстоятельства, но признаётся, что не помнит иных важных событий. Однажды он поразил меня таким высказыванием. «Знаешь, я вдруг вспомнил вчера, что у меня была другая, первая жена, ещё до Людки». Но абсолютно ничего о ней не помню, кроме того, что она любила есть серединки из лука.